После дождя за окнами давка, толпится листва, И палое небо с дорог не подобрано. Все стихло, но что это было сперва? Теперь разговор уж не тот и по-доброму. Сначала все опрометью, вразнаряд, Ввалилось в ограду деревья развенчивать, И попраным парком из ливня под град, Потом от сараев к террасе бревенчатый. Теперь не надышишься крепью густой, А то, что у тополя жилы полопались, Так воздух садовый, как соды настой, Шипучкой играет от горечи тополя. Со стекол балконных, как с бедер и спин, Озявших купальщиц ручьями испарина Сверкает клубники мороженый клин, И градинки стелются солью поваренной. Вот луч, покатясь с паутины, Залег в крапиве, но, кажется, это ненадолго. И миг недалек, как его уголек, В кустах разожжется и выдует радугу. 1915-1928